Глава 47 Ох ты ж! В одно мгновение на меня обрушился водопад мощи. Я словно бы вскрыл бутылку шампанского. Сила безымянного затопила бескрайней бушующей волной. Но даже не это главное. Печать мертвого бога снесла все имеющиеся бафы, заменив их всего значком «Жрец Зога». При взгляде на него открылся длинный список даруемых им усилений. Чего тут только не было. Увеличение физзащиты плюс 200%. Увеличение магзащиты плюс 300%. Увеличение запаса маны плюс 500%. Увеличение регена и прочее, прочее, прочее. А вот перечень доступных чар сократился в разы. Их теперь было всего 5 штук. Зависимость мертвого бога, удар мертвого бога, «Смерть мёртвого бога, щиты мёртвого бога, подчинение мёртвого бога». Похоже, это была некая разновидность трансформы, на вроде той, в которую входят звероморфы. И она не предполагала плетения хитроумных чар. Это была боевая форма, призванная уничтожать. Рывком разорвав ошейник, я бросил его остатки к ногам воительницы. Гнев медленно затапливал сознание. Воспоминания о чёрной бездне, в которую меня чуть было не бросила чёртова девица, ещё не покинули разум. Конечно, было бы благоразумнее жёстко улыбнуться и перейти к деловому разговору. Но моё нутро требовало отмщения за это коварство. И что-то подсказывало, что, наделяя меня такой силой, Зок вполне предполагал, что я не ограничусь просто разговором. Ведь вершить дело кольтом и добрым словом всегда намного сподручнее, чем просто добрым словом. А ещё мне хотелось посмотреть, на что я сейчас способен. Щиты Зога. Вокруг меня закружилась чёрная материя. Это было даже не заклинание, а целый каскад чёр. Часть потоков мрачной тягучей энергии мёртвого бога сформировали силовые доспехи, а другая часть расщепилась на едва видимые слои, прикрыв многослойной завесой мои тонкие сущности. Удар мёртвого бога. А вот и главное блюдо. С моей вытянутой руки сорвался клуб черного пламени. Косматым метеором он ударил в скопление из двух кулаков емоловых выкормышей. Ха-ха! Результат оказался отменным. Нет, удар не аннигилировал половину площади, подобно тому, как было, когда я уничтожил атакующие части гексов на Камалеоне. Но от двух кулаков остались жалкие огрызки. Три или четыре успевших накинуть целистиалы воина обожжёнными кусками мяса покатились по разбитой в пыль брусчатке. Покончив с ними, сгусток тьмы унёсся дальше и развратил ещё несколько домов на краю площади, разорвавшись ослепительной чёрной вспышкой. Кажется, вдобавок ко всему, он повесил ещё парочку дебафов. Вот теперь можно было и поговор... «Чёрт подери! Кажется, я перестарался со своим гневом. Рядом со смертельно побледневшей воительницей стоял невысокий старичок в тёмном балахоне, а у его ног скалил зубы варан. Емол. Почему-то на бога распада трудно было глядеть. Вот вроде бы пытаешься его рассмотреть, а взгляд постоянно соскальзывает куда-то в сторону. обтекает невысокую фигуру. А если на какое-то время всё-таки удаётся зацепиться за покрытое морщинами лицо, глаза быстро начинает слепить. Интересный эффект. Во время нашей первой встречи я подобного не замечал. Впрочем, тогда на вершине башни Тормадуса мне было не до разглядывания одного из семи. «Может быть, хватит от меня бегать?» спросил он. И хотя голос Бога звучал ровно, от его гнева меня продрало насквозь. «Тут нет того, к кому ты обращаешься», — сказал я как можно спокойнее, несмотря на то, что сердце в этот момент понеслось в скач. мол был зол, очень зол. Стоило больших усилий стоять прямо и не бежать от него прочь. «Это неважно Он слышит, и он знает. На сей раз бежать бесполезно. Хочет того зог или не хочет, но ему придется выползти из той дыры, в которую он забился». «Иначе...» Меня аж взяла гордость за своего покровителя. Довести до такого состояния одного из восьми — это надо уметь. Ха-ха. «Иначе собственноручно меня убьешь? А это не нарушит добрый десяток местных правил». Я бил наугад, но сразу понял, что не ошибся. «Я это переживу». И вот сейчас я успокоился. Не надо было быть большим психологом, чтобы понять, что убивать меня Емол не собирается. А вот разрушить все, что я тут пытался выстроить, это запросто. И, как ни странно, угроза возымела действие. «Один совет высший. Когда тебя перестают бояться даже смертные, стоит задуматься». Раздался знакомый голос из-за спины. Я обернулся. Так и есть. зок стоял в паре метров от меня, слегка покачиваясь с носка на пятку. Высокий, всё в том же одеянии. Старомодный сюртук, котелок с большой серебряной пряжкой. В руках у бога была трость с тяжёлым набалдашником в виде черепа. Кстати, я только сейчас обратил внимание, что господа боги вновь провернули фокус с остановкой времени. Окружающие нас люди превратились в натуральные статуи. Вот и Лей, размахнувшись, запускает чары активации своих големов-призраков. Вот Калистрат вскидывает меч, А вот троица жрецов Еола собирает круг, чтобы пожарить моих парней. Емол смерил мертвого бога долгим взглядом. И того эти гляделки быстро утомили. Я тут, что ты хотел? Я хотел предложить тебе сделку зок. От чегого-то мой покровитель очень не любит, когда его называют по имени. вот и сейчас он скривился как от зубной боли. Но когда ты покинешь эту реальность, Я хочу пойти с тобой. О, как! Значит, все-таки Емол из тех, кто хочет уйти. Черт подери, все это время я думал, что планы старика куда более заширеннее. И в чем моя выгода? Она в самом факте этого ухода. Без меня у тебя ничего не выйдет. Да? Издевкой в этом коротком слове можно было утопить пару городов. Перефразирую. «С моим противодействием у тебя ничего не выйдет!» Глаза Зога блеснули гневом. Если не знать, что он и сам рассчитывал на этот союз, можно было подумать, будто мертвый бог сейчас бросится в битву. «Многие из тех, кто объявлял себя моим врагом, отправились в небытие!» Нехорошо прищурившись, сказал он. «А я и не желаю быть тебе врагом. Делай, что задумал, а я помогу тебе по мере сил». ха Похоже, я присутствую при апогее, разыгранной моим покровителем длинной хитроумной комбинации, большая часть из которой от меня была попросту скрыта. Но это ли не вершина мастерства заставить противника практически умолять сделать то, что тебе от него нужно? Ну, Зок, ай да сукин сын. Черт подери, а слишком ли громко, я думаю? Я уже успел убедиться, что разум смертных зачастую для богов открытая книга. Но, похоже, сейчас беспокоиться было не о чем. Мой покровитель явно посекундно просчитал эту сцену и о такой детали явно позаботился. «Что ж...» — протянул безымянный, задумчиво почёсывая подбородок. «В зоге определённо умер хороший актёр. Ломал комедию он отменно. Возможно, мы и сможем договориться. А сейчас у нас есть дела поважнее». «Возможно?» — приподнял бровь Емол. На секунду я смог поймать его лицо в кадр. И, ё-моё, не думая, что он когда-нибудь забудет, что смертный присутствовал в мгновение его слабости. Но старикан не промах. Вцепился Аки-клещ, и Зог был вынужден согласиться. «Хорошо, будь по-твоему. А теперь передай свои войска в командование моему жрецу. У нас впереди еще много работы». Емол смирился брата по божественному положению долгим взглядом и, шагнув вперед, протянул там руку. И тот, кто занял место мёртвого бога, без колебаний пожал её со слепительной улыбкой. «Наша задача — очистить город. Ещё день подобных боёв, и от него ни черта не останется. Сколько кулаков у тебя в подчинении?» Услышав вопрос, Зинара вздрогнула. После беседы наших боссов, жрецу мола пришлось довольно долго втолковывать воительницы об изменившихся политических обстоятельствах. Благо, битва между нашими силами еще не успела разгореться в полную силу, иначе остановить кровопролитие было бы нелегко. «Одиннадцать!» «Было одиннадцать!» «Теперь десять!» — хмуро ответила она. «Еще пять прибудут на Хагорд в течение нескольких часов, и еще три в течение двух суток!» По несчастливому стечению обстоятельств, испробуя дарованную мне зогом силу, я сжёг один из кулаков ямоловых парней полностью, после чего он в полном составе улетел к месту привязки. Мы стояли над раскинутым андорогом на усыпанной пеплом брусчатке фантомом. От города к этому времени мало что осталось. Вся припортовая северо-восточная часть превратилась в одно сплошное пепелище. Именно туда сейчас отползли основные силы геомантов. Другие части тоже не слабо пострадали. Разведывательные сети Вороньего Глаза находили разрозненные отряды зверей и в северных районах, и в западных, и даже в Золотом Логе, близ замка. Но это еще полбеды. Эскапа все-таки не удержался на воротах, и теперь с запада в Хильрадо втекал бурный поток меритов. Точных сведений не было. При приближении к сосредоточиям врага чары угасали. Но было понятно, что враги вскоре попытаются соединиться. Бушующий на севере города пожар всё так же играл нам на руку. Не будь его, армия обоих ветвей-джартов уже давно бы объединились где-нибудь за стеной и всыпали нам по самое не неболуще. На руку также был и юго-западный ветер, который не давал пока что распространяться огню на юг и относил чат и гарь на север. Увы, это были единственные играющие нам на руку факторы. В остальном, даже после прибытия помощи от Емола, мы находились в основательной заднице. Я пробросил Зинаре рейдовый канал. Без него на всех ее воинов действовал каскад защиты. И быстро просмотрел перечень отрядов. Да, не густо. Признаться, когда воины Бога Распада стали выходить из арки Портала, я подумал, что на Хагорт прибыла настоящая армия. На деле оказалось, что всего десяток кулаков. Хотя, надо признать, часть из них была элита из элит, как, например, отряд самой Зинары, воины 70-х уровней. Да и другие не сильно отставали. Я, кстати, до сих пор не совсем понял ее и ее людей взаимоотношения со жрецами. Орден и Дальгу. Что это, мать его, вообще за зверь такой? Если жрецы в Балахонах составляли, похоже, личный состав какого-то монастыря, то кто же тогда они? Для наемников уж больно хорошо упакованы. Некоторое время мы в Семером, я, Эрни, Илей, Андерог, Зинара, Верховный жрец Емола по имени Шавол и один из аватаров-слуги молча глазели на фантом. «Да что здесь думать!» — прервал затянувшуюся паузу Эрни. «Мири на подходе, с них и начнем!» «Или они с нас начнут!» — мрачно пробормотал я. «Даже после хорошего прореживания геомантов и с учетом прибытия подкрепления мы все равно уступали числом ублюдкам джартов раз в семь-восемь». «Ну, так и...» Боительница Зинара тоже потеряла терпение. Видно было, что подчинение какому-то относительно неё низкоуровневому выскочке давит на её гордость килотонным прессом. Что ж, у нас есть не более часа, прежде чем геоманты перегруппируются и вновь атакуют. Мы им тут как кость в горле. Если хотим надеяться на победу, за это время нужно нанести поражение полуэльфам. Всегда считал, что сила в простоте. Классика жанра. Из двух противостоящих нам армии нужно бить ту, которая слабее. Здесь оставляем заслон из четырёх кулаков и слуги. «Шавор, отбери их из своих воинов». Далее формируем линию обороны против меритов по улице Горшечников, вот здесь. «Пехота Мияра, гномы и реницы «Эрни, они на тебе». В случае серьёзной угрозы вы с Шавором сможете оказывать друг другу поддержку. Основные силы сосредотачиваем у храма Яра, вот тут». «В них будут входить все кулаки Ордена идальго и все наши маги. Наша задача — разгромить сраных полуэльфов. И сделать это быстро». «Чёрт подери, откуда только это у меня взялось? Я диктовал диспозицию так, будто только этим всю жизнь и занимался. Со спокойной уверенностью, с расчётом и учётом наличных сил и их особенностей. Кулаки Ордена явно привыкли биться вместе. Разделять их было негоже. А жрецы Емола, хотя и имели представительные уровни, не думая, что часто выходили в поле. Значит, их нужно было подпереть хорошей пехотой. Не знаю, какой там военачальник этот клыкастый, но уверен, Эрни не пропустит момент, когда им потребуется помощь. Не прошло и 10 минут, а мы уже выдвигались на позиции. Длинной цепочкой, отстреливая изредка встречающиеся группки зверей по 3-5 особей, мы двинулись на запад. Шли по единственному, пока еще почти не затронутому боевыми действиями, району города. Но и даже он не был безопасным. То здесь, то там, на пустынных улицах виднелись кучки пепла, дома зияли выбитыми стёклами, кое-где были видны следы пожаров. Редкие прохожие при виде хмурых воинов стремились побыстрее убраться с дороги. Храм Яра, довольно мрачное пирамидальное строение из чёрного камня, примастился на краю небольшой площади с разбитым фонтаном. Сам фонтан, как говорят, не работал ещё при отце предыдущего герцога. В мирное время около него миловались парочки влюблённых. Я не раз наблюдал за этим процессом, так как поблизости находился невзрачный особнячок, в коем организовал свою штаб-квартиру новый ночной король. И это был не последний фактор, почему я выбрал для места сосредоточения для удара по миритам именно этот район. Впереди раздались возбуждённые крики. Бежавшие рядом воины Ордена и Дальго взялись было за оружие, но я остановил их рвение успокаивающим жестом. то были свои. «Где ты их набрал? Дорка вновь побывал на Шалтее?» — удивленно спросил искапа указывая взглядом на быстро принимающих боевое построение людей Зинары. Сам ночной король выглядел так, словно искупался в кровавой ванне. От его отряда и вовсе осталось едва ли три десятка человек. Ночные люди, что стали через искапу мне опорой, нелинейные бойцы и не были обучены правильному бою. а новобранцы и другие наемники, коих сумел собрать мой друг, не были ими еще в большей степени. Но они сделали все, что смогли, удерживая стену больше суток. А вот в тонком мире эскапа выглядел намного хуже, чем в реальном. Дух зверя в нем бился подобно пылающему костру. Ярый и опасный своим безумием, кое уже проникло в глаза ночного короля. Близость к своим собратьям вывела зверя из той спячки, в которую загнали подчинение. Много чего произошло за это время. «Бог распада» внезапно воспылал ко мне нежными чувствами. «Бог распада? Он все-таки вылез на свет?» И не только он, но все потом. Времени действительно уже почти не было. «Началось! Мериты добрались до площади!» Проинформировал меня один из подмастерьев Андерога. Раскинутые магами разведывательные сети позволяли несколько приподнять туман войны. «Двинулись!» крикнул я Зинаре, выительница кивнула, и бойцы ордена Идальга двинулись на север.